Эпилог. Я знаю, этой девушке нужно, чтобы ее приютили. Она не верит в то, что кто-то может ей помочь. Она причиняет себе столько вреда, но ты не хочешь вмешиваться. Ты говоришь ей, что она справится, и ты не можешь изменить ее ощущения, но ты мог бы обнять ее. Я знаю, что ты хочешь жить сам. Но простишь ли ты себе, и если оставишь ее в том состоянии, в каком встретил Protection Messie Атак? шерифа их уже ждали десяток человек в строгих костюмах шныряли взад и вперед таская коробки с документами несколько человек разговаривали по телефону отдавая короткие приказы и параллельно записывающие что-то на оформленных бланках Ничу не понимающий муни остановил первый попавшийся костюм с коробкой и спросил как можно громче стараясь перекричать царивший вокруг гован приятель «Что здесь происходит?» Костюм уставился на него с ответным непониманием. Но стоило ему увидеть дрожащую девочку, выглядывающую из-за спины полицейского, как глаза его округлились, и он бросил свою ношу прямо на пол. «Шеф, они прибыли!» И уже гораздо тише обращаясь к Кейт. «Пойдем, милая, тебя уже ждут». «Не так быстро, приятель!» Муни загородил собой девочку и потянулся к кобуре. Должно быть, его внешний вид в этот момент был весьма угрожающий. Разбитый нос, одежда испачкана в грязи, на рубахе пятна крови. Она никуда не пойдет, пока ты не объяснишь, кто вы такие и что, черт возьми, здесь происходит. Костюм смирил полицейского долгим испытывающим взглядом и, наконец, сдался. Хорошо, следуйте за мной. Фрэнк попытался было протестовать, но костюм уже развернулся на 180 градусов и направился вглубь участка. Муни не, не оставалось ничего иного, как пойти следом. Он крепко сжал ладошку Кейт и сказал как можно спокойней. Придется нам пойти за этим наглым типом. Как только разберемся в ситуации, сразу же отправим тебя к папе с мамой. Согласна? Девочка за застенчиво улыбнулась и кивнула. «Эй, поторопитесь!» Нетерпеливый костюм топтался на пороге кабинета бывшего шерифа. К слову о бывшем шерифе. Муни остановил еще одного костюма и кинул ему ключи от машины. «Там у входа полицейская машина. На заднем сиденье лежит тело Карла Тандиса. Он был местным шерифом. А В багажнике вы найдете труп его убийцы». Позаботьтесь о них. Костюм что-то пытался ответить про свою занятость, но Муни так на него посмотрел, что тот тоже решил не спорить со взвинченным полицейским. Кейт и Муни зашли в кабинет Тандиса. В помещении, помимо проводившего их сюда костюма, оказались еще двое. Женщина в сером деловом костюме и мужчина. Внешний облик мужчины особенно заинтересовал Муни, так как он был одет в старомодный сюртук и жилетку с латунными пуговицами. Вдобавок он еще и опирался на трость. Первой заговорила женщина. «Добрый день, меня зовут София Олфул. Я штатный психолог из Чикагского офиса Федерального бюро расследований». «ФБР? Где же вы раньше были?» Нам не помешало бы подкрепление пару часов назад. Муни чувствовал, как моментально закипает от злости. А теперь, когда шериф мертв, а Иллинойский могильщик, точнее то, что от него осталось, валяется в багажнике машины, появляется кавалерия, готовая пожинать плоды. Да пошли вы! Офицер Муни. Поаккуратнее в выражениях. Здесь же ребенок. К тому же только что переживший страшное психическое потрясение. Мужчина с тростью выдвинулся на первый план и протянул Фрэнку руку. «Джон Бориалис, руковожу операцией. А вы, насколько я знаю, Фрэнк Муни, офицер полиции Нью-Йорка?» «Да, но я сейчас официально в отпуске. Помогал местному шерифу на добровольных началах». Муни не мог понять, Откуда федералы так быстро навели о нем справки? «Знаю, знаю», – отмахнулся Бориалис. «Нам с вами предстоит долгий разговор. а малышке Кейт совершенно не обязательно при этом присутствовать. Если, Фрэнк, вы не против, София поработает с ней в другом, более подходящем для нее сейчас месте». «Да, да, конечно, я не против». Муни присел на курточке так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с глазами Кейт. — Кроха, моя работа выполнена. Сейчас миссис Олфул осмотрит тебя и отвезет к твоим родителям. Хорошо? Кейт послушно кивнула. Муни посмотрел на психолога. — Берегите ее. — Обязательно. Ну, небольшая поправка. Я еще не миссис, а мисс. — Моя свадьба состоится только через два месяца. От всей души поздравляю. Фрэнк постарался, чтобы его слова прозвучали как можно доброжелательней, хотя ему было глубоко плевать на личную жизнь этой дамы. Сейчас ему хотелось лишь как следует надраться в виски и проспать пару суток к ряду. Когда Офл и девочка ушли, Бориалис жестом пригласил Муни присесть. Офицер, уделите мне немного вашего времени. Поверьте, я не задержу вас надолго. Синис, а вы можете идти работать дальше. Да, шеф. Молча подпиравший до сего момента стену костюм вышел, на прощание одарив Муни задумчивым взглядом. Давайте покончим со всем этим побыстрее. Фрэнк устал развалился на стуле. «Все зависит от вас, офицер!» Бориальс замер у окна и с непринужденным видом покачивал тростью из стороны в сторону. «Скажите, Фрэнк, во время задержания могильщика между ним и шерифом Тандисом не происходило ничего странного?» «О чем вы?» Фрэнк ожидал вопросов о чем угодно, только не об этом. «Вы прекрасно знаете, офицер, что я имею в виду!» Трость в руках федерала качалась все быстрее, и, глядя на нее, уму не началось головокружение. И «Я хочу, чтобы вы рассказали мне слово в слово, о чем говорили Карл и Ришар перед тем, как началась стрельба». «Полиция! Не двигаться!» «Брось лопату и повернись медленно! Руки!» — сказал тандис. Гады ответил. «Слушаю и повинуюсь, шериф!» — заговорил Муни механическим бесцветным голосом. «Гипноз!» — в панике догадался Фрэнк. «Эта сволочь меня загипнотизировала своей тростью!» Но, несмотря на то, что умом Фрэнк понимал, что происходит вокруг он ничего не мог с этим поделать. Он говорил, говорил и говорил до тех пор, пока полностью не повторил странный диалог своего временного напарника и его убийцы. Когда Муни умолк, Бориарис удовлетворенно кивнул и направился к двери. «Синис, зайдите на минутку!» Костюм, которого Муни первым постучал в участке, вернулся. Муни в ужасе просчитывал варианты дальнейшего развития событий. Как идет работа по зачистке? Все по плану. Не останется и следа отделе Иллинойского могильщика. Информацию о Карле мы уничтожили. Уже завтра на его место приедет выпускник Академии. Официальная информация. Тандиса повысили и перевели в Чикагский офис ФБР. Похоже, приятель... Ты вляпался во что-то очень мерзкое, с тоской подумал Фрэнк. Сейчас тебе прострелят голову. Хотя, скорее всего, этот фокусник Буриарис просто загипнотизирует меня вернуться к себе в номер и пустить пулю в висок из собственного пистолета. Самоубийство чистой воды, москит носа не подточит. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете, Фрэнк». Бориарис сел напротив Муни. «Но не волнуйтесь, я не намерен убивать вас или причинять какой-либо еще вред. Как раз наоборот. Я хочу предложить вам работу». «Дело в том, Фрэнк, что вы стали невольным свидетелем и участником противостояния, которое длится не одну сотню лет». Карл... «Являлся сотрудником моей корпорации и был на весьма хорошем счету. Но однажды он не выполнил порученную ему миссию. Виной тому послужил Ришар Годе, которого вы знаете по прозвищу Иллинойский могильщик». Бориарис говорил долго, час, не меньше. За это время все тело умуни не одеревенело, но физические неудобства – Не шли ни в какое сравнение с тем, что ему довелось выслушать. Да он же псих! Они все тут форменные психи! Ужасал Самуни. Хотя есть и другое логическое объяснение: меня подстрелили, и все это лишь фиричная фантазия моего умирающего мозга. Сейчас вы думаете о том, что я сумасшедший. Вновь улыбнулся Бориарис. «Поверьте, вы не первый и даже не сотый человек, которому я предлагаю вступить в ряды корпорации Хронос. И у всех примерно одна и та же первоначальная реакция. И для того, чтобы вы убедились в реальности моих слов, я пригласил мистера Синиса». Синис подошел к Муни и зачем-то надел ему на палец кольцо. Перстень украшенный голубым камнем и затейливой вязью. Бариарис тем временем вновь начал размеренно покачивать тростью перед глазами полицейского. «На счет три вы вновь сможете управлять своим телом. Только осторожней, не упадите в пропасть. Раз, два, три!» «В какую еще пропасть?» Обретя возможность говорить... Фрэнк было дернулся вцепиться в проклятого фокусника, но его удержал синис, крепко держащий его завор от куртки. Отпусти, тварь! «Спокойней, приятель, если я тебя отпущу, то лететь тебе долго, а приземление будет не из приятных, заверил его костюм с самым серьезным выражением лица. В недоумении не посмотрел себе под ноги и обомлел. Каким-то образом они покинули кабинет шерифа города Эльдорадо и оказались на краю горной вершины. Только сейчас Муни осознал, что вокруг него бушует сильный морозный ветер. «Где мы, черт побери?» В голосе полицейского появились нотки паники. «Я что, все еще под гипнозом? Или мне это снится?» «Боюсь, что нет, офицер Муни». Синис наконец-то отпустил куртку Френка и побрел прочь от края пропасть. Это реальность. Добро пожаловать в Хронос! За его спиной Френк различил высокие стены здания, очень напоминавшего по внешнему виду монастырь. «Пойдемте, офицер!» – Синис поежился. «Это все-таки Гималаи, а не Гаити». И несмотря на то, что теперь в вашем распоряжении все время этого мира, мне еще многое нужно вам рассказать. Конец книги. Читал Александр Чайцов. Октябрь 2015 года.